Глава седьмая. Сидя в боковой ложе Венского оперного театра, Кай кипела от негодования. И если до этого она надеялась, что ей все это только кажется, что она сама себе все придумала в какой-то глубоко спрятанной неосознанной надежде, что, узнав правду, он не отступится от нее, то сегодня она окончательно убедилась в том, что Макс пытается ее найти. Вот только его появление не вызвало никаких трепетных эмоций. Наоборот, все больше и больше бесило ее, особенно когда он появлялся в самые неподходящие моменты. Сегодня она уже чуть не столкнулась с ним недалеко от своей гостиницы, а потом и здесь, в холле оперного театра. Кай увидел его среди высокопоставленной австрийской публики. Как раз тогда, когда Макс оборачивался, скользя со сосредоточенным взглядом по лицам, и успел шагнуть в сторону, прячась за одной из колонн, за секунду до того, как он увидел бы ее. И наверняка только благодаря блондинистому парику и большим очкам он не заметил ее в толпе сразу, как оказался здесь. И сейчас, сидя в темноте среди любителей оперы, Макс не обращал никакого внимания на действия на сцене, а все так же пытался найти ее взглядом, что заставляло Кай нервно поерзывать в кресле и следить не за своим объектом, из-за которого ей пришлось нарядиться в это вычурное платье, а за ним. Она, конечно, изначально и не собиралась оставаться дольше первого акта, всей душой ненавидя оперу, Но теперь и эти восемьдесят минут стали сущим адом. Сопрано Изольда била по ушам, словно колола острыми кинжалами снова и снова. А тенор Тристана хоть и был не таким высоким, но все равно казался слишком истеричным для мужского голоса. Кай не воспринимала такие звуки. Они раздражали ее и так несильно устойчивые нервы. Хотя живую музыку она любила. Стоило подумать об этом, пришли воспоминания о доме во Франции. отрезки треске поленьев в камине, что уже само собой звучало как прекрасная мелодия. О переборе гитарных струн, дополнявшим ее особенно гармонично. И о мужском голосе, который словно укутывал ее в теплое одеяло. Макс пел гораздо ниже, мягче, мелодичнее и спокойнее, убаюкивая ее. даря чувство защищенности. Его голос она любила и готова была слушать бесконечно долго, хоть и показательно кривилась, делая вид, что ей не нравится. Но он знал правду. Не сильно ущипнув себя за бедро сквозь тонкую ткань темно-зеленого облегающего платья, чтобы выкинуть из головы ненужные мысли, Кай крепче вцепилась в расшитую стразами крохотную сумочку, лежащую на ее коленях, и мельком взглянула на ажурные механические часики на руке. «Пару минут. Нужно потерпеть еще пару минут и уходить». Раскрыв клач, она запустила в него руку и сжала пальцами маленький пластиковый пистолет, с виду напоминавший цветную детскую игрушку. Ей пришлось выложить за него кругленькую сумму. Зато ни один металлоискатель в мире не смог бы его обнаружить. А бронебойность у этой игрушки была выше всяких похвал. Не говоря уже о прицельной дальности в более чем 70 метров. Патроны же и вовсе были чистым химическим составом. В специальной оболочке и при попадании впрыскивали в тело человека вещество, моментально просачивающееся в кровь. вызывая у жертвы полный паралич, а спустя несколько десятков секунд — болезненную смерть. Кай была на охоте. Прочувствовав на себе действие сыворотки элементов, она выслеживала всех, кто принимал участие в ее разработке, и устраняла, чтобы те не смогли снова ее воспроизвести. Слишком жесткая и опасная штука, тем более в неподходящих руках. Хотя и этого было недостаточно. Итон раскидал по всему миру различные опытные образцы и некоторые улучшенные модификации. И вот их было практически невозможно найти. Но этим пусть занимается кто-то другой. Виктор обещал проследить. Сегодня ее целью был австриец, доктором медицинских наук в области химии и генной инженерии. Ничем не примечательный мужчина лет пятидесяти сидел на балконе напротив и с вдохновенным лицом шевелил губами, словно подпевая арию Тристана. Проведя пальцем подушки своих очков, чтобы увеличить разрешение встроенного в них электронного бинокля, Кай мысленно фыркнула. как вообще можно было разобрать хоть слово в этом завывании. И снова взглянув на часы, в напряжении подалась вперед. Пара высоких нот, несколько душераздирающих аккордов, и в зале наступила полная тишина, тут же взорвавшаяся аплодисментами. Воспользовавшись тем, что все поднялись со своих мест в бурных овациях, Кай выхватила из сумочки пистолет и выстрелила австрийцу в плечо. тот вряд ли почувствовал этот легкий укол сквозь плотную ткань пиджака, но тем лучше. У нее будет время спокойно уйти, пока кто-нибудь заметит, что с ним что-то не так. Убрав пистолет, Кай расправила платье, тряхнула волосами и собиралась уже покинуть свой балкон, когда ее взгляд упал вниз. Макс стоял посреди одного из проходов и смотрел прямо на нее. Серьезный Немного злой и до безумия красивый в черной водолазке и темном костюме с едва заметным изумрудным оттенком. Кайна считала пять ударов сердца, и тот направился к выходу из зала, осторожно протискиваясь между людьми. Но она не собиралась так легко сдаваться ему в руки. Попасть на улицу можно было не только через общий холл. И хоть Кай была уверена, что Макс прекрасно об этом знает, у нее было фора в несколько секунд, за которые она и рассчитывала выбраться. «Прошу прощения, но вам сюда нельзя». Окликнул ее молодой мужчина в униформе, стоило Кай проскользнуть в один из служебных коридоров. «Простите, я, кажется, заблудилась». Ответила она на немецком, а, подойдя к нему ближе, ослепительно улыбнулась, Резко припечатала его головой об стену и, поймав, осторожно опустила на пол потерявшего сознание мужчину. После такого скрываться уже не было смысла, и Кэй бегом понеслась дальше, надеясь больше никого не встретить. Через пару минут она попала в кухню ресторана и, пробежав мимо ошарашенных ее появлением поваров, выскочила на улицу через дверь приемки продуктов. Ей казалось, что Макс уже совсем рядом. что еще немного, и он схватит ее за руку, и она ускорилась, цокая каблуками по брусчатке. Перейдя дорогу, Кая оглянулась и, увидев его у той же двери, через которую вышла сама, юркнула в отель, где снимала номер, чтобы иметь доступ к их подземной парковке. Там ее дожидалась оставленная на всякий случай машина. Вот только Кая предположить не могла, что этим случаем... Станет Макс. Все должно было пройти тихо и незаметно. Она бы просто выскользнула из театра в антракте, и никто бы не обратил внимания. Но он спутал все ее планы, и она наследила. Хорошо хоть немного замаскировалась. Ладно, никто и не свяжет смерть одного из театралов с непонятной девушкой, напавшей на служащего. Может, он ее даже и не вспомнит». Плюхнувшись на сиденье, Кай в раздражении хлопнула пальцами по кнопке зажигания и сорвала машину с места. «Ну какого хрена Максу вообще понадобилось заявиться сюда?»